Вероятно, твоя дуэль с Монжусо в ложной жизни, спроектированной режиссером Карезе тоже чему-то научила? Конечно, Бойл мог выстрелить первым. Не мог. Я знал, чем все это кончится. Запрограммированные знания, я не мог удержаться, чтобы не подчеркнуть своего человеческого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 И молодой хвой. «Где это мы, мальчики?» Мартин все еще недоуменно оглядывался. «На последней стадии перед возвращением на Землю», сказал я. «Я-то знал больше, чем они вместе взятые». «Кто это тебе сказал?» «Анохин Бис».